Глава шестая. Лилия. Ночь была тяжелая. После того, как Платон уснул, я принялась воскребать все, что напоминало об Антоне. Его вещи, подарки. В мусорное ведро полетела зубная щетка и его одеколон, запах которого мне никогда не нравился. Зачем я столько времени себя обманывала? Все встало на свои места. Я же подсознательно не хотела переступать грань и делать следующий шаг. Убеждала себя, что так надо, что Платону нужен отец, и Антон — хороший вариант. Еще и мама. — Я сегодня пораньше тебя заберу, — пообещала я сыну. — Потом с папой поедете в приют. — Мне правда можно взять котеночка? — спросил Платон уже в десятый раз за утро. — Правда. — подтвердила я. — Я же сказала. — А какого? — Какого захочешь? — Я обоих хочу. — Нет, Платон, одного. Он горестно вздохнул, но спорить не стал. Видимо, наконец понял, что бесполезно. В голове у меня был туман. Я вышла из садика, не представляя, как отработаю сегодня. Запись была полная. До конца лета осталось всего три дня. Небо было свинцовое, вдалеке грохотало. Хорошо, что хоть Платона в сад успела отвезти до дождя. Выйдя за ворота, я увидела Диму. В руках у него был большой букет красных роз. Я остановилась, и бывший муж подошел ко мне. «Прости меня», — сказал он вместо того, чтобы поздороваться. «За что?» «За то, что меня не было с вами все эти пять лет. Я дурак». Ты это уже вчера сказал. Сегодня, повторяю, я дурак. Это... это помешательство было. Я ответственности испугался. Ты же не собирался оправдываться. И что, все-таки не выдержал? Я не оправдываюсь. А что ты делаешь? Это, по-твоему, не оправдание? Или ты считаешь, что этим... Махнула на букет в его руках. Можно все исправить? «Где ты был, когда твой сын болел, когда я ночами не спала? Где ты был, когда он делал первые шаги, когда первые слова говорил?» «Я хотел быть...» «Хотел!» — перебила я его. «Если бы ты хотел, то мы бы сейчас не разговаривали. Ты хотел, чтобы все легко и просто было. Вот чего ты хотел! Только легко и просто не бывает, Дима. И семья — это не легко и просто». Это труд, это ответственность. Люди, которые всегда рядом, — это непросто. Я не хочу с тобой разговаривать об этом. Если ты сам ничего не понимаешь, объяснить тебе я не в состоянии. Я хотела пройти мимо, но он перехватил меня. Не надо, Дим! Надо! Сама не знаю как, розы оказались у меня в руках. Букет был тяжелым, и пах восхитительно. Я бы оценила лет пять назад, но не сейчас. Давай все исправим. То, что ты сделал, не исправишь. Это пять лет, Дима, пять, не месяц, не два. Ты меня бросил, ты изменил мне, ты... Я ошибся. Ошибся? Ты меня предал. Это не ошибка, это измена. Да. «Измена! Да, мать твою, я не святой, да, но я люблю тебя!» Я швырнула в него розами, они шлепнулись о его грудь и рассыпались у наших ног. Гром громыхнул прямо над нами, так громко, что, казалось, небо треснуло. Первая крупная капля упала мне на лоб. Негодование, обида, все поднялось внутри. «Ты меня предал!» — повторила я. — Ты нашу любовь предал, ты... ты все уничтожил. Слова вдруг кончились. Мы стояли в полнейшей тишине, а дождь становился сильнее и сильнее. На Диме был костюм цвета мокрых капель на асфальте. Я не представляла, что еще могу сказать ему. Он смотрел на меня. Я на него. Опять. Меня это бесило, потому что рядом с ним я не была сильной. Я была женщиной, родившей ему сына, и не более того, как бы этого не хотела. Стебель розы хрустнул под каблуком. «Лиля!» Димка ухватил меня за плечо. «Отстань!» — выкрикнула я. «Не трогай ты меня! Что ты хочешь? Я разрешила тебе с сыном еще на час встречаться, тебе мало?» «Мало!» — рявкнул он. «Я хочу вас! Не на час, не на два, не на день, а навсегда! Каждый проклятый день я хочу вас рядом! Мы могли бы быть рядом! Могли!» Дождь усиливался. Крупные капли падали на нас. Мимо прошла женщина с девочкой. Это была одногруппница Платона, но я не отводила взгляда от Димы. Я ненавидела его в эту минуту так сильно, что ненависть, словно кислота, выжигала меня изнутри. Я ненавижу тебя. Ненавижу за каждую минуту, когда ты был нам нужен. Я тебе доверилась, а ты все до основания разрушил. Устал ты. Неужели ты не понимаешь, что для женщины значит ребенка родить? Я семью с тобой хотела. Навсегда, понимаешь? А ты, ты выбрал эту, красивую, в туфлях на шпильке. Конечно, это же не живот тебе на ножках, не вечно занятый туалет и блевотина по утрам. С ней все красиво было, куда уж мне. Я замолчала. От крика запершило горло, дыхание сбилось. Я смотрела на Диму, а глаза застилали чертовы слезы. Что там раньше было? Боль? «Да нет же! Она прорезалась сейчас!» Капля, словно слеза, упала мне на щеку. Еще одна — вслед за ней. Над нами угрожающе громыхнула. Еще одна капля и еще. Где дождь, а где слезы, уже не понимала. Мимо нас бежали и люди. Мамочки тащили детей в сад, а в воздухе пахло розами. Дима шагнул ко мне. Под его ботинками хрустнул цветок. Мне же показалось, что это хрустят остатки моей гордости. «Все сказала». Он так и припечатал меня к месту взглядом. Я сказала не все, но... Говорить больше было нечего. Пауза затянулась, он выжидал долго. «Все, как я понимаю. Тогда буду говорить я. Ты выйдешь за меня замуж». Снова. И все на этот раз будет по-другому. Нельзя войти в одну реку дважды, горячо возразила я. Нельзя, согласился Дима. Не замочив ноги, нельзя. А я весь окунулся, нахлебался, пропитался тобой, моя река. Прямо над нами громыхнуло так, что я не услышала окончания фразы. Небо будто треснуло. В долю секунды дождь превратился в ливень. Платье тут же промокло насквозь и прилипло к телу. Вода струилась по моему лицу, по шее, по голым рукам. Дима тоже вымок, но все смотрел на меня. Стук дождя разбавляли шлепки ног и дробь каблуков. Все стремились найти укрытие, и только мы стояли, как дураки. Я упорно делала вид, что не плачу что это вода, но Дима все видел, и я знала, что он раскрыл мой обман. Он решительно шагнул и сгреб меня в охапку, нашел губами губы и поцеловал с отчаянным голодом. Я всхлипнула и ответила на поцелуй. Вцепилась в полы его мокрого пиджака и прижалась теснее. «Вы мои, ты и Платон». Его голос осип, Мы будем втроем, как и должно было быть Лилия. Коснулся моего лица, убрал прилипшие волосы. Дождь не унимался, вода текла с нас, а глаза Димы были как никогда яркие. Или не втроем, вчетвером. Он приподнял мою голову за подбородок. Надо Платону сестру. Сын у нас есть, теперь нам нужна дочь. Хочу девочку с глазами, как у тебя. Назовем ее Жасмин. Я всегда только тебя любил, Лилия. Только тебя. Прости меня. Я готова была разрыдаться. Дима убрал руку, и я смахнула с лица слезы. Только это было бессмысленно. Они были такие же бесконечные, как и ливень. Вспышка молнии, гром... Рядом взвизгнул бегущий вместе с мамой в сад мальчик. «Мы... мы ждем тебя сегодня. Приходи к нам. После того, как с Платоном за котятами съездите, приходи». «За котятами?» «Угу», — кивнула я. «Я ему одного разрешила, но... Обоих забирайте, раз уж они братик и сестричка. А потом... потом приходи». Всего на час, на час, — подтвердила я, — к сыну, а потом ко мне, за Жасмин, за дочкой.